Хьяльти. Он не может вымолвить ни слова. Она такая маленькая, хрупкая и беспомощная в этой большой больничной палате. Лежит с закрытыми глазами, с синяками, белая кожа разодрана, правый локоть сломан. Но, как считают врачи, более серьезных повреждений нет. Голова в порядке и внутренние органы не задеты. Просто чудо сказал совсем юный врач, повстречавшийся ему в коридоре. Завтра она уже сможет поехать домой. Сильно наглоталась пыли, но она уже вся из нее вышла. Он приносит стул и садится у края кровати. Берет ее руку, левую, свободную от бинтов. Почти прозрачная кожа, темные линии на ладони. Веки приходят в движение. Она открывает глаза и смотрит прямо на него словно ждала его прихода, как раньше, когда они делили кровать и просыпались бок о бок, обнаженные, сплетясь ногами под одеялом. «Мария, любимая моя!» — шепчет он еле слышно. «Как ты?» «Прекрасно, как видишь. С такой реакцией на музыку я еще не сталкивалась. Ее охватил приступ кашля». Выдернув руку из его ладони, она гладит сероватую слизь на поддеяльнике. «Просто очаровательно», — вздыхает она. «Жаль, что ты меня не видел до того, как смыли кровь. А тебе рассказали, что именно произошло?» «Ты, разумеется, знаешь больше моего. Я ведь всего лишь очень везучий скрипач. Шестьдесят человек погибли. Это последнее, что я слышала. Почти все музыканты из моего оркестра». 62. Поправляет он тихо. Вас выжило лишь трое, и только твоя жизнь вне опасности. Она медленно поднимает темные опухшие веки. Из уголков глаз текут слезы. Она ничего не говорит, а он продолжает, словно ведет выпуск новостей. Полицейские сообщили ему, что примитивное взрывное устройство, похоже, заложили в рояле. Оно, однако, не должно было вызвать такие разрушения, но дефекты несущих конструкций привели к тому, что крыша и стеклянная оболочка треснули, и здание обрушилось. Нет никакой информации о подозреваемых, но говорят о спланированном преступлении и просят граждан оказать содействие. Короче говоря, полицейские понятия не имеют, кто это сделал, избиратели или сторонники радикального сокращения требующий закрыть все учреждения культуры и образования. Но Мария знает, чьих рук это дело. Ей неизвестно, как их зовут и как они выглядят, но она видела налитые злобой глаза двух мужчин, поваливших ее на землю перед концертным залом, помнит охвативший ее ненависть и страх, когда она, стоя в вестибюле, смотрела на толпу, бушевавшую снаружи. Она знает, кто это сделал. Он и в ней, и во всех, этот пронзительный панический страх. Он врывается наружу густой серой жижей, и ее рвет прямо на одеяло. Вскочив, яльти пули вылетает в коридор и зовет на помощь. Прибегает санитарка. Но это всего лишь небольшие последствия. Вытирает Марии лицо мокрым полотенцем, меняет одеяло и протягивает стакан воды. Потом изучающий смотрит на Хьяльти. «А вы ее муж?» «Нет», — отвечают они хором. «Я уже ухожу», — добавляет он, извиняясь, а затем спрашивает Марию. «А как, ребята? Я могу что-нибудь для них сделать?» Она удивленно поднимает брови. «Да нет, Хьяльти, они у Инги, им там хорошо, но все равно спасибо». «Но ты ведь дашь мне знать, если что?» «Договорились». Она закрывает глаза и отворачивается. «А сейчас Марии нужен отдых», — строго говорит санитарка. «Посещения разрешены только членам семьи и близким родственникам». И он уходит, чувствуя себя словно бы отвергнутым.